Глава шестнадцатая. Я не разговаривала с Максом со вчерашней стычки. Ночью никак не могла заснуть. Мысли сводили с ума. Сегодня проснулась рано. Сделала себе чай и пошла на улицу, где, судя по всему, уже находился хозяин дома. И действительно, он был там. Красил стену дома, стоя на лестнице. Решила прогуляться по саду и не отвлекать мужчину от дел. Гуляя между деревьев, чувствовала какое-то умиротворение. Представляла, как когда-то здесь бегал ребёнком Игнат. Эти мысли были болезненными, но в то же время протягивали между нами невидимую связь. Я была там, где и он много лет назад. Разглядывая яблони, наткнулась на старый дуб, на котором был ветхий домик. Помню, муж рассказывал, как они с Максимом построили домик на дереве. Подошла и дотронулась ладонью до грубой шершавой коры, обнаружив высеченную на ней надпись. Игнат? «Максим». Улыбнулась, заметив ошибку в имени Максим, и вздрогнула, услышав. «Мне было тогда четыре года». Обернулась, посмотрев на Макса, который бесшумно подкрался ко мне, или же, погруженная в раздумья, просто не услышала его шагов. «Эй, ты не знал, как правильно пишется твое имя?» Предположила я, глядя, как пальцы мужчины, перепачканные зеленой краской, скользят по неровно вырезанным буквам. «Не знал, а когда узнал, решил оставить всё как есть». Поморщился Максим, на секунду на его лице отразилась вспышка боли. «Так даже мило», — улыбнулась я, подняв голову вверх, рассматривая то, что осталось от домика. «Мы построили его, когда родители заговорили о переезде, думали, спрячемся здесь, и нас никто не сможет увести. Макс облокотился о ствол дерева и продолжил. «Только нас никто не спросил, велели собрать вещи и посадили в машину». Так и закончилось наше нормальное детство. Игнат был более лоялен к этой новости, или, возможно, просто старше, а мне казалось тогда, что перевернулся весь мир. Он замолчал, а мне очень захотелось услышать об их детстве, как они жили здесь, что изменилось потом. Просто хотелось слушать его, чтобы отчетливее представить Игната маленьким. Игнат говорил, что вы переехали, как только у отца пошел бизнес вверх. Да, бизнес пошел, только вот сколько бы я ни вспоминал детство, не помню отца рядом. Он постоянно пропадал на работе, желая для нас лучшей жизни, только не заметил, как лишает нас самого главного — отцовского внимания. Мама тоже тогда была не в восторге от переезда, но все же поддержала его, хотя и знала, на что себя обрекает. Лишь один Игнат всегда был за отца. Гордился, говоря, что все это ради нас. А я видела изо дня в день, из года в год, отчаяние, все больше и больше нарастающее в глазах матери. Она любила и тосковала по отцу. Наверное, еще немало ее задевала его пассивность в воспитании детей, поэтому и угасала в бессилии достучаться до мужа. Ждала, ждала, а он был вечно занят. Меня бесило это до чертиков. Помню, пробовал повлиять, приезжал к нему в офис, просил взять выходные, провести их семьей. Но нет, у него не было на это времени, он не мог упустить очередной миллион. У отца была какая-то зависимость от работы, словно ему всё было мало. Когда подрос, я стал подумывать, что у него появилась любовница, и это могло бы объяснить странное поведение, но оказалось, и её нет. Вернее, была одна, единственная любовница, которая увела его из семьи. Это работа. В какой-то момент взбесился и стал сливать деньги на ветер просто колоссальными суммами, ожидая, когда же они закончатся, и батя наконец заметит это и поймет, что всех денег не заработать. Но нет, не понимал. Потом я понял, что таким образом он откупается. Мои запросы становились больше, на зло ему, и в итоге я просто оборзел, но тот продолжал потакать мне. Это злило еще больше. Мама тоже делала вид, что смирилась, но я видел, как она побелела и схватилась за сердце, когда отец не явился на очередной семейный ужин. Игнат относился к этому спокойно. Бизнес есть бизнес. Он никогда не замечал слез матери. Отучился, свалил за бугор, поступил там, не без помощи отца, конечно, и строил свою карьеру. Наверное, в тот момент я окончательно озлобился, осознав, что мои попытки вернуть отца в семью бесполезны и облегчить страдания мамы никак не могу. Особенно бесило, что брат уехал, бросив все на меня, а я не мог свалить, оставив маму одну. Помню, как отец преподносил заслуги Игната, не забывая уколоть с тем, что я нифига ничего не достиг и не отчислен из института лишь благодаря тому, что он замолвил словечко. А я лишь дерзил и замыкался в себе, опускаясь в очередной загул. Макса замолчал, словно вспоминая события того дня, а я слушала его почти не дыша. Он открыл мне много нового. Игнат особо не рассказывал о своем детстве. Я даже не помню, когда впервые попробовал наркотики. Наверное, я был пьяный в хлам или же в бешенстве. Опомнился лишь, когда понял, что подсел, но тогда уже было так плевать. Это помогало отвлечься от всегда расстроенной мамы, от вечных норовоучений отца. Я просто кайфовал, и меня уносило всё дальше. А то, что было потом, как в тумане. Почти не помню твоего похищения, аварии, как угрожал вам пистолетом. Все эти годы пытался вспомнить, и в памяти всплывал твой ненавистный взгляд и вопрос. Что с тобой не так? И, честно, я старался понять, что со мной не так. На это у меня было достаточно времени, но так и не нашёл ответ. Наверное, просто я такой. Меня бесит до безумия собственная никчёмность, то, что столько лет пытался наладить отношения в семье и в итоге на всё плюнул. Когда сбежал, думал, что без меня всё наладится, ведь здесь будет Игнат. А всё вот как вышло. Он не рассказывал мне о том, что было с вашей мамой. Я не знала, что сказать. Язык словно онемел, выдавило то, что первое пришло на ум. «Конечно, брат не считал переживания мамы проблемой. Он был как отец, всегда стремился к нему в бизнес. Наверное, это тоже заметила, что Игнат может бесконечно пропадать на работе?» «Нет». Внутри меня поднялся ураганом протест. «У меня не было возможности это заметить, потому что муж постоянно был занят поисками тебя». Брови Максима сползли к переносице, и от этого глаза казались еле заметными полосками. Его губы сжались, а желваки на скулах заходили с бешеной скоростью. Втянув с шумом воздух, он произнес охрипшим голосом. «Не было и дня, чтобы я не жалел о том, что не вернулся раньше. Если бы это было в моей власти, я, не задумываясь, поменялся местом с братом. Я бы все отдал ради того, чтобы оказаться в том проклятом самолете вместо него. Но это не в моих силах. Я снова не могу ничего изменить» и ты можешь обвинять меня и ненавидеть сколько угодно, но никто не сможет винить меня больше, чем я сам». Я видела, что он говорит правду, видела непомерное горе в его глазах, лицо, искаженное невносимой болью, которую Максим тщательно скрывал до этого. Неожиданно поймала себя на мысли, что хочу облегчить его страдания, сказать что-то, что снимет часть вины. Поняла, что сколько бы я ни сыпала обвинениями, это не вернет мне любимого и не облегчит муку от его потери, а лишь продолжит выжигать меня ненавистью изнутри. «Я бы могла сказать, что ты ни в чем не виноват, ведь это ничего уже не изменит», — начала я осипшим голосом. «Но это будет ложью, так же, как и то, что только ты виноват в его гибели». Игнат сам выбрал этот путь. Его никто не заставлял и даже не просил. Я умоляла миллион раз оставить тебя в покое и больше не искать. Но он не слушал мои доводы. Мне казалось, что ему нравится эта гонка, словно какая-то своеобразная игра. Игнат несколько раз обещал мне, что больше не уедет. И стоило кому-то сообщить, что тебя видели там-то, там-то, как у уже загорались глаза, и он бросался на поиски, сломя голову. «Женя, ты уже ничего не изменит и не снимает с меня вину. Максим...» Кажется, я впервые назвала его по имени. «Я не снимаю с тебя вину. Не могу, потому что отчасти это так. Ты виноват. «Так же, как я». Отвернулась, вцепившись руками в дерево, в горле застрял комок, и слёзы безжалостно душили. Но всё же, преодолев боль, пересилив себя, произнесла то, о чём боялась даже подумать. Когда Игнат уходил, я... Вдох, выдох, слёзы обожгли лицо, а в груди словно ковыряли ножом. Я сказала ему, чтобы он больше не возвращался. Громкий всхлип нарушил тишину, словно сотрясая воздух и задыхаясь, воскликнула. И он не вернулся. Рухнуло бы на землю, если бы сильные руки не удержали. Макс обнял и, успокаивая, стал гладить по спине, сказав, «Что за глупости, Жень? Если бы слова действительно были материальны, половины моих знакомых уже не существовало, потому что чего я им только не желал?» «Да, но...» «Никаких но...» «Просто так совпало...»